Глава седьмая. Маджахет. «Ассаляму алейкум!» — раздался чей-то приглушенный крик прямо перед входом в бедуинскую палатку. «Только не стреляйте, братья!» Съемная круговая ограда, служившая дверью и одновременно утеплявшая шатер зимой, отодвинулась, и сразу бешено завыли братья Номма. Неизвестный залез внутрь, рывком втащил какой-то тяжелый предмет и задвинул плетеное ограждение. «Вот так-то! Хвала Аллаху!» — с облегчением произнес он низким голосом и включил мощный электрический фонарь. Сначала луч света упал на неподвижное тело орла, залитое кровью с ног до головы. Затем на полуголую девицу, сидевшую на корточках, и пытавшуюся отпереть ключом допотопные стальные наручники, которые скоували ее запястья. «А с воинской дисциплиной у вас тут не очень!» Ночной гость выключил фонарь и продолжил говорить мягко и сипло, словно простуженный пустынный кот. «Тебя зовут Медина, правильно?» «У меня в руке револьвер со взведенным курком. А рядом с тобой лежит меч Такуба. Сейчас ты расстегнешь наручники, и тебе, возможно, захочется схватиться за меч. Не делай этого!» «Сразу получишь пулю в лоб. Кивни, если поняла. Я вижу в темноте. Вот так, отлично. Вала Аллаху! Хотел лишь убедиться, что ты адекватна». Она услышала, как неизвестный завозился в темноте и уселся поудобнее. него пахнуло пылью, сухой травой и каким-то вкусным парфюмом, гораздо вкуснее, чем пахло вокруг. Несколько минут назад она еле-еле нашла ключ в кармане орла, но никак не могла отомкнуть наручники скользкими от крови руками. А потом сообразила, что кандалы винтажной модели должны открываться двумя ключами. Ей пришлось снова шарить в карманах убитого ею психопата. Она одолела крепкого молодого Туарега только потому, что первой схватила рукоятку меча Такубы. «Пала Аллаху, Господу миров!» «Медина!» Ты меня слышишь? Пожалуйста, пересядь на колени и подвинь такубу ко мне. Не берись за рукоятку, а просто подвинь меч. Да, вот так. Хвала Аллаху. Меня зовут Амар Хамахи, и я прибыл сюда по согласованию с вашим командующим. Ты ранена? Не знаю, — помолчав, ответила девушка. Не думаю. Ясно. Сейчас я зажгу газовую лампу, которая находится в моем рюкзаке. А потом передам тебе банку с влажными салфетками. Хамахи говорил успокаивающим, мурлыкающим голосом, как Антонио Бандерас в анимации «Кот в сапогах». Но она не слышала, чтобы он убрал револьвер с боевого взвода. Джихадис щелкнул пьеза поджигом портативной газовой лампы. При тусклом свете перед ней возникло яростно изрубленное ею тело, еще недавно принадлежавшее туарекскому повстанцу. Оно походило на изуродованный, перемазанный красной краской манекен, неведомым образом попавший в палатку кочевников на северной окраине пустыни Сахара. И от него сильно воняло железом, мочой и чесноком. Мертвое тело удивленно ей улыбалось. Один из режущих ударов пришелся на рот. «Медина, да что с тобой? Ты слышишь меня?» Она кивнула. «Вот же, как тебя вышибает!» «Приходи в себя!» — сказал Хамахи. «Хорошо. Когда ты справишься с кандалами, то наденешь штаны и ботинки, а я налью тебе кофе с кардамоном. Горячий напиток из качественного немецкого термоса. Как тебе такой план?» Лицо полевого командира до самых глаз было закрыто черной тегель-мустой. В правой руке он держал револьвер «Манурхим МР-73». Таким оружием обычно пользуются бойцы из группы вмешательства французского спецназа «Райт». В этот момент девушке, наконец, удалось расстегнуть наручники, и она молча кивнула. — Вот и хорошо, — снова доброжелательно сказал Хамахи. — Положи ключи от наручников перед собой. «А теперь расстегни куртку. У тебя есть при себе оружие?» «Хвала Аллаху!» Ловко действуя одной рукой, джихадист нащупал в огромном рюкзаке пластиковый контейнер с гигиеническими салфетками. «Держи!» «Этот парень должен был изображать телеоператора из Алжира?» Он показал револьвером на изрубленное тело. «И, кстати, кто убил старика?» Его отрезанная голова лежит в песке за вашей палаткой. Она закрыла глаза и сделала дыхательное упражнение. Внутренняя дрожь не прошла, но стала слабее. Значит, прежде чем войти в шатер, джихадист, невзирая на ночную бурю, обследовал территорию лагеря. Эфессионал, что и говорить. «Как вы нас нашли?» — спросила она. «Я первый задал тебе вопрос». Я не убивала дядюшку Ориона. Аж командующий Гали рассказал мне о тебе. Уровень подготовки примерно представляю. Но, думаю, даже тебе бы не удалось отрезать голову, будучи в наручниках. Упаси нас Аллах от козней шаитана. Хотя бывает по-разному. — Как вы нас нашли? — упрямо повторила она, словно это имело какое-то значение. Хорошо, что влажные салфетки оказались с запахом алоя, иначе бы ее стошнило. «У меня есть надежный мехари — ездовой одногорбый верблюд. Он сейчас отдыхает снаружи, у входа, и в моей голове всегда встроенный компас. Я знаю пустыню и люблю ее, она отвечает мне взаимностью. Мне и моему ездовому верблюду. Хвала Аллаху! — Я обещал тебе кофе. Держи. Он посмотрел, как девушка аккуратными глотками пьет горячий напиток и, видимо, убедившись, что все в порядке, убрал револьвер в поясную кобуру. Потом скинул теплый бедуинский плащ с капюшоном и бережно свернул его. На нем оказались традиционные штаны и рубаха из тонкой шерсти, а также крепкие ботинки из некогда желтой кожи. Мы сейчас вытащим труп наружу. Воин джихада достал из необъятного рюкзака складную туристическую лопату. «Выкопаем яму. Засыпать не будем. Это пустыня сделает. А все воля Аллаха!» Братья Номма умерили ярость, штормовой ветер стих. В свете сильного электрического фонаря хаотичная песчаная взвесь казалась густым желтым туманом настолько густым, что, когда они оттащили тела убитых, завернув в плащи всего на пару метров от палатки, бедуинское жилище исчезло из виду, словно придорожный оборотень гули его проглотил. Голову дядюшки Ориона, похожую на большой ком, светлой грязи с черными пятнами, Амарха Хамахи принес отдельно. — Я сама напросилась на это задание, — призналась она. — Это тебе так кажется, Медина. — Почему? Усердно трудившийся Хамахи не ответил. Почва в районе дельты реки Нигер тяжелая, смесь глины, гальки и песка. И копать трудно, но Маджахет рыл усердно, хотя не имел к мертвецам отношения. Она направляла луч света на место, где отныне убийцы и жертвы предстояло лежать вместе. Тишина, на тонно прерываемая звоном лопаты о каменистую почву, казалась кладбищенской. Отстать настроением. И может, даже не только ее, но и настроению хамахи. Из-за чего парень отрезал старику голову? Вдруг спросил он, не прерывая работы. Шперунг, — сказала она, шперрунг мыслей. Запыхавшийся хамахи попытался воткнуть лопату в землю, но она не втыкалась. И тогда он присел на корточки, а лопату аккуратно положил рядом на землю. «Что это значит?» Он был поехавшим психом и в сухую проигрывал дядюшке Ориону в нарды. Произошла внезапная закупорка, понимаете? Блокировка мыслей. Хамахи помолчал и, видимо, осмыслив услышанное, сказал, «О, Аллах, их глотки и языки мы отдаем тебе на суд и прибегнем к тебе, удаляясь от их зла». Она вовсе не пыталась похвастаться начитанностью перед террористом. Подсознание само вытолкнуло в буфер обмена слово «шперунг», запомнившееся на факультативном курсе по психиатрии для следователей госбезопасности. Сейчас ее мозг, чтобы не свихнуться, пытался упорядочить все сведения о случившейся кошмарной ситуации, разложить по полочкам. На ее родине, в Йемене, судья, основываясь на мусульманском уголовном праве, обвинил бы ее в убийстве человека, поскольку она нарушила принцип равного воздаяния, точнее, равноценного ответа. Орел собирался ее всего лишь изнасиловать, а она его убила. С другой стороны, Птенчик, пытаясь вступить в сексуальные отношения против ее воли, был готов сорвать совместную боевую операцию и нанести вред всему повстанческому движению Туарегов. Таким образом... Он сам совершил тяжелейшее преступление. А за это по классификации мусульманской правовой системы полагается смерть. И никак иначе. То есть ее могли бы и оправдать. Я искала вас, сказала девушка. Мне человек двадцать об этом передали, заметил Маджахет тихо, но язвительно. И напрасно искала. Есть важные вопросы. Какие? Вы работали на ливийского лидера Муамара Каддафи? — еще какие вопросы? — Моя мама тоже работала у него. — Вы были с ней знакомы? — Все? — Это все твои вопросы? — Почему ей пришлось бежать из Африки на другой континент? — Почему ее впоследствии убили? Хамахи выпрямился. Ему удалось воткнуть лопату в землю. Она направила свет электрического фонаря вниз, под ноги. Глава командира террористов, замотанный черной тагильмустой, появлялась и исчезала в тумане, словно он стал духом пустыни Сахара. Как-то раз я листал одну только что законченную рукопись Медина. Ее автором был сам Каддафи. Она называлась Деревня, деревня, Земля-Земля и самоубийство космонавта. Это была самая странная писанина, которую я пытался прочитать. Хамахи продолжил, но в его голосе уже не было мурлыканья Антонио Бандераса. Тут кладбище, а не место для воспоминаний. Иди спать. И перед сном почисти наручники от крови. Они скоро нам понадобятся.